«Где ты была?» Стоило нам вернуться, накинулся на меня Кощей, разве только подозрительно не обнюхивая своим новоприобретенным чудо-юдиным носом. Уж очень ему не понравилась моя спина, от затылка до копчика, измазанная грязью. Предположить пошлое ему не позволил только тот факт, что ни одна женщина не согласится заниматься этим, как свинья, в грязи. Я заметила нюхательные способности Кощея. «Не, попозже расколдую. Такая корова нужна самому». Оценила я звериные возможности перевоплощенного. И опять же плечи у него шире стали. Недокормленная стать поправилась. Любому злодею сто очков вперед даст. Буду использовать Кощеевское чудо-юдо для выслеживания преступников. Натаскаю его на злодеев и затравлю их Кощеем, Клин клином вышибают. — На свидание! — невинно отозвалась я. Кощей захлебнулся воздухом и подавился им же. — С кем? — Отрево покачнулись деревья. «Да вот, мужа себе выбираю!» – небрежно бросила коварная я. «А что? С Кащеем поведешься от того и наберешься!» «Тоскливо мне, бабе еге Одной в изнанке жить!» «Мужа требуется!» – пометуя про хитрый план, с томлением в голосе протянула я. Лисичка так и подпрыгнула на месте, радостно захлопав ладоша. Тут же бросилась развязывать узелок и перебирать там то, что пригодится к свадьбе. «Ну, рыжая!» Про себя подумала я, наблюдая ничем не прикрытое стремление поскорее выпихнуть меня замуж. «Его, я последний буду, а ты у меня первая окольцуешься». «Я следующий в очереди на свидание. А в муж я первый». Быстро сориентировалась мимо крокодильская морда. «Конечно, Кощеюшка! Покорно принимая первую кандидатуру в жертву, согласилась я. «Только надо испытания пройти». «Какие?» – забеспокоился мимо крокодил, помятуя о моем извращенном чувстве юмора и любви к грибочкам. Я не стала отвечать на такой каверзный вопрос. Все догадались и так. Несколько пар глаз впились в лешего. Прошло ли испытание тот или как? — А я что, я ничто? — пробормотал царь и шмыгнул за медведя. Особенно прожигал взглядом лесного кощей. И широкий мишка ему был не заслон. Лучи ненависти, как рентген, проходили насквозь и впивались в лесного царя. — Ну что, идем дальше? — Куда? С очередным приступом подозрения впился в меня Костик. «На экскурсию!» – отрезала я его пыл.